Среди всех этих занятий и размышлений меня настигло неожиданное событие, присевшее благие мои намерения досконально изучить нашу новейшую литературу. Мой земляк Иоган Георг Шулоссер, в усердных трудах, провевший свои университетские годы, вернувшись во Франкфурт на Майне, избрал для себя протаренный путь адвокатской деятельности, но его метущийся дух. Жаждущий всеобъемлющей продуктивности, не мог и не хотел вместиться в такие узкие рамки. Недолго думая, он поступил на должность тайного секретаря герцогу Людвигу Вюртембергскому, жившему в Трептове. Ошибка памяти Гёте. Речь идет о принце Фридрихе Евгении, позднее герцоге Вюртембергском, который служил тогда в прусской армии в Трептове. Этого владетельного герцога причисляли к благородным правителям, посвятившим свою жизнь просветительской деятельности в кругу своих близких и подданных, стремясь сплотить их во имя лучших и высоких целей. Герцог Людвиг был тем самым вельмозой, который направил письмо самому Руссо, спрашивая совета касательно воспитания своих детей. Полученный им знаменитый ответ начинался с рискованной фразы Имея несчастье, родиться принцем. Отныне Шоссер должен был не только заниматься делами герцога, но и участвовать советом и делом в воспитании его детей, не будучи, впрочем, официальным их наставником. Благородный, воодушевленный наилучшими намерениями, Безукоризненно нравственный юноша при первом знакомстве проигрывал из-за присущей ему суровой сдержанности. Но его редкостная литературная образованность, превосходное знание языков и удивительное умение письменно выражать свои мысли, как в стихах, так и в прозе, делали приятную совместную жизнь с этим своеобразным человеком и постепенно притягивали к нему все сердца. Меня известили, что он проездом будет в Лейпциге, и я ждал его со страстным нетерпением. Но вот он приехал и остановился в Брюле на постоялом дворе, вернее, в трактире некоего Шонкопфа. Шонкопф, женатый на уроженке Франкфурта, почти круглый год обслуживал лишь малое число нахлебников. Постояльцев же и вовсе не держал в своем тесном доме, но во время ярмарки. У него столовалось много франкфурцев, а иные из них на худой конец даже и останавливались в его трактире. Туда-то я и поспешил, чтобы свидеться со Шлоссером, как только он уведомил меня о своем прибытии. Не помню, видел ли я его раньше. Теперь передо мной стоял молодой человек, хорошо сложенный, с круглым лицом, сосредоточенным выражением, которого... Не было, однако, ничего тупого. Его округлый лоб под кудрявыми волосами и густые черные брови скорее свидетельствовали о серьезном, строгом, может быть, даже упрямом характере. Он был как бы прямой противоположностью мне, на чем, вероятно, и держалась наша прочная дружба. Я восхищался его талантами и сразу же заметил, что он значительно превосходит меня уверенностью в себе и в своих действиях. Я высказывал ему доверие и уважение, что укрепило его симпатию ко мне и приумножилась нисходительность, с какой он должен был относиться к моей непостоянной, живой, всегда подвижной натуре, столь отличной от его душевного склада. Он прилежно студировал англичан. Поп не был для него образцом, но в тем большей мере служил ему точкой опоры, в противовес опыту о человеке последнего, но в том же роде и тем же размером он написал свою поэму, в которой христианская религия, по замыслу автора, должна была восторжествовать над диизмом попа. Поп, его дидактическое стихотворение «Опыт о человеке» проникнуто идеями просвещения, в частности идеи деизма, учения, которое признает существование Бога-творца, безусловно необходимого существа, установителя разумного миропорядка, но вместе с тем смотрит на религию, как на варварское мифотворчество, затемняющее естественную религию разума. «Антипоп Шоссера», написанный в 1766 году, был напечатан в 1776 году. Из большого запаса рукописей, бывшего при нем, он позднее показал мне свои стихотворные и прозаические сочинения на разных языках, которые побудили меня к подражанию и вновь повергли в страшное беспокойство. Но в работе я быстро нашел успокоение и стал писать обращенные к нему немецкие, итальянские, французские и английские стихи, материалом для которых служили наши беседы, всегда интересные и поучительные. Швацер не хотел покинуть Лейпциг, не постречавшись с местными именитыми учеными. Я охотно вел его к тем, которые были мне знакомы теми же, кого я не знал, через него завязал почетное знакомство, ибо его, как человека высокообразованного, уже успевшего себя зарекомендовать и к тому же отличного собеседника, везде принимали с большим радушием. Не могу обойти молчанием наше посещение Готшида, уж слишком оно характерно для убеждений и нрава этого человека. годшид жил весьма комфортабельно. В первом этаже «Золотого медведя», где Брейд Коп старший в пожизненное пользование предоставил ему квартиру в благодарность за барыши, которые принесли его торговле годшедовы переводы и постоянное сотрудничество. Мы велели доложить о себе. Лакей провел нас в большую комнату и сказал, что его господин в скорости выйдет. «Может быть, мы неправильно поняли его жест, но нам показалось, что он нас приглашает войти в соседнюю комнату. Мы так и поступили, и здесь наткнулись на странную сцену. Из противоположной двери в ту же самую минуту вышел Готшит в зеленом дамастовом халакте на красной тортяной подкладке, дородный широкоплечий гигант с огромной плешью на непокрытой голове. Его досадная небрежность...» Видимо, подлежало немедленному устранению, так как из боковой двери тотчас же выскочил лакей, держа на руке огромный парик. Локоны не спадали ему по самой локоть. И с испуганным видом протянул его своему господину. Готшет, не выказав ни малейшего неудовольствия, левой рукой взял парик и мигом насадил его себе на голову. Правый же дал бедняге такую оплеуху, что тот... Точь-в-точь, точь, как в комедии, опрометью выскочил из кабинета, после чего почтенный патриарх величественным мановением руки пригласил нас присесть и удостоил довольно долгого собеседования. Покуда Шлоссер был в Лейфциге, я ежедневно обедал вместе с ним и другими весьма приятными сотрапезниками. Несколько молодых лифлянцев и их гувернеры. Сын старшего придворного пастора Германа из Дрездена, впоследствии Лейпцигский бургомистр. Далее надворный советник Фейль, автор графа фон Пе, задуманного как своего рода пендант гелертовской шведской графини. Цехариве, брат поэта, и Кребель, редактор географических и генеалогических справочников. Все это были воспитанные, веселые и общительные люди. Фейль 1732-1800 года жизни, автор названного Гёте морализирующего романа, пять раз переиздававшегося, позднее судебный деятель. Цахаре самый тихий из всех. Фейль – изящный человек, чем-то напоминавший дипломата, лишенный, впрочем, какой бы то ни было манерности и весьма благодушный. Крэбль – настоящий фальстаф, большой толстый блондин с выпуклыми живыми глазами, синими, как небо, неизменно жизнерадостный и доброжелательный. Все эти люди отнеслись ко мне более чем дружелюбно, отчасти из-за шлоссера, отчасти же из-за собственного моего добродушия и всегдашней готовности быть полезным. Так что мы без труда уговорились обедать вместе и впредь. После отъезда Шлоссера я отказался от стола у Людвига и стал чувствовать себя в их замкнутом кружке тем лучше, что мне очень нравилась дочь хозяина. Хорошенькая и милая девушка. Во время обеда мне предоставлялась возможность обмениваться с нею нежными взглядами, радость которой после несчастья с Гретхен я не искал и не испытывал даже случайно. Часы обеда я проводил с друзьями весело и не без пользы. Крэбль искренне любил меня и умел всегда в меру меня подразнивать и расшевеливать мою мысль. Фейль же, напротив, принимал меня всерьез, стараясь влиять на мой образ мысли в определенном направлении. В их кругу, из разговоров, примеров и благодаря собственным размышлениям, я понял, что первый шаг к выходу из этой водянистой, расплывчатой, нулевой эпохи может быть сделан лишь путем непреложной точности и выразительной краткости. Стиль уши доселе — не давал даже возможности отличить низкопробное от более высокого, ибо все влекло к одинаково плоскому. Писатели уже пытались одолеть сие широко распространившееся зло, и кое-кому это более или менее удавалось. Галлер и Рамлер были от природы склонны к энергической, сжатой речи. Лессинга и Виланде к тому же самому привела рефлексия. Рамлер Карл Вельгельм 1725 1798 годы жизни, поэт искусно владевший формой, но лишенный творческого воображения. Лирическая антология Рамлера содержит стихотворение современных ему поэтов в его обработке без указания имен стихотворцев. В XVII веке подобные обработки приравнивались к оригинальному творчеству. Но в XVIII веке это уже почиталось самовольным присвоением чужого духовного достояния. Оды, в которых Рамлер воспевает Фридриха II, своего рода прусский классицизм, особенности от Горация сочетаются в них с духом национального прусского патриотизма. Виллан Кристоф Мартин 1733-1813 годы жизни. Выдающийся поэт и романист. В эймарский период был дружен с Гёте и его кругом. Первый в своих творениях становился все более эпиграмматичным, скупым на слова в мини, лаконическим в Эмилии Галотти, Лишь позднее в своем натане он возвратился к прежнему веселому простодушию, которое так шло к нему. Вилланд, еще достаточно многословный в агафоне, в «Доне Сильвио», в комических рассказах, вдруг чудесным образом сделался краток и точен в «Муссарион» и «Идрифсе», не утратив при этом своего обаяния. Клапшток столь многоречивый в первых песнях Мессиады, в своих одах и мелких стихотворениях, равно и в трагедиях, напротив, удивительно лаконичен. Соревнуясь с древними и прежде всего с Тацитом, он все дальше заходит в тупик в своем пристрастии к сжатости стиля и под конец становится уже непонятным и неудобочитаемым. читаемым. Заревнуюсь с древними и прежде всего с Тацитом. Клапшток подражал Тациту в кратких прозаических очерках, включенных в его Немецкую республику ученых. 1774 год. Герстенберг, прекрасный, но причудливый талант, тоже старается не давать себе воли. Его заслуги ценят, но радости от него мало. Глейм, по натуре склонный к благодушному многословию, впал в аскетическую краткость речи лишь однажды, в своих военных песнях. Герстенберг, Генрих Вильгельм фон, 1737-1823 годы жизни, драматург и литературный критик, обратил на себя внимание поэмой «Скальда», 1766 год который воскрешает позабытые скандинавские и древнегерманские мифы. Его трагедия «Уголино» 1768 год, равно как и критико-теоретические работы, во многом предвосхищает поэзию «Бури и натиска». Глейм Иоганн Вильгельм Людвиг 1719-1803 годы жизни, поэт Анакреонтик, обрел собственный поэтический голос в песнях прусского гренадера, 1758 год. Рамлер, собственно, в большей мере критик, нежели поэт. Он начинает собирать все созданное немцами в лирике, но при этом обнаруживает, что ни одно стихотворение полностью его не удовлетворяет. Он выбрасывает лишние строчки – редактирует, изменяет, чтобы придать стихотворениям хоть какую-то форму. Тем самым он наживает себе столько же врагов, сколько у нас любителей и поэтов, ибо каждый, собственно, узнает себя по своим недостаткам, а публика скорее интересуется несовершенной индивидуальностью, нежели тем, что создано или выправлено в соответствии с общепринятыми правилами и вкусом. Ритмика в ту пору еще не вышла из пеленок, и никто не знал, как укоротить ее детство. Поэтому возобладала поэтическая проза. У Геснера и Клопштока явилось немало подражателей. Геснер Соломон, 1730-1788 года жизни. Швейцарский поэт. Его идилии, написанные ритмической прозой, Пользовались большой популярностью не только в странах немецкого языка, но и во Франции, где его пропагандировал Руссо. Находились, конечно, и приверженцы строгого метра, которые перелагали эту прозу рифмованными стихами. Но и к ним никто не питал благодарности, ведь они были вынуждены многое отбрасывать и, напротив, добавлять и прозаический оригинал все равно всеми почитался лучшим. Но чем усиленнее становятся поиски насыщенного лаконизма, тем легче давать оценку произведениям, ибо значительное, не потонувшее в многословии, поддается обоснованным сравнениям. Одновременно возникло несколько разновидностей истины поэтических форм. Ведь чтобы о каждом предмете, подлежащем воспроизведению, сказать лишь самое необходимое, надо было к каждому подойти по-особому. И хотя никто не ставил себе такой задачи, способов изображения стало больше, правда, иные из них были безобразны, и многие искания кончались полной неудачей. Без сомнения, наилучшими природными данными обладал Виланд. Он рано созрел в тех идеальных сферах, где любит пребывать в молодежь. Но так как это пребывание было омрачено тем, что мы называем опытом, раздорами со светом и женщинами, то он подался в область реального и в споре двух миров доставлял наивысшую радость себе и другим, ибо его талант всего прекраснее проявлялся именно в этом легком поединке между шуткой, и сознанием суровости земного бытия. И сколько же блестящих его произведений пришлось на мои университетские годы. «Муссарион» произвел на меня сильнейшее впечатление, и я, как сейчас, помню, когда и где Эзер дал мне прочитать пробные листы этой вещи. «Муссарион», 1768 год, роман в стихах Виланда проповедующий разумное наслаждение жизнью. Обаяние этому дидактическому произведению придает его изящный и грациозный стиль. Герой романа Человеко-ненавистник Финиас, Финиас Тимон, как называет его Гёте, научается облагороженному гедонизму под влиянием прекрасной гречанки Мусарион. «Передо мною Так мне казалось, оживали античные времена. Все пластическое в Иландовом таланте воплотилось здесь наибольшим совершенством, а так как проклятый злосчастной трезвостью ума Финиаст Тимон под конец примиряется со своей возлюбленной и со всем миром, то нам поневоле хотелось заодно с ним пережить и его человеконенавистническую пору. Вообще, Вилландовым произведениям охотно приписывали насмешливое неприятие возвышенного образа мыслей. Каковой стоит им чрезмерно увлечься, часто переходит в бесплодное мечтательство. Автору охотно прощали его насмешки над тем, что принято считать истинным и достойным уважения. Тем более, что эти вопросы, как я из его творений, были ему всего дороже. О том, как убоги были критические оценки произведений Виланда, нетрудно составить себе представление, обратившись к первым томам всеобщей немецкой библиотеки. Всеобщая немецкая библиотека – журнал, основанный в 1765 году Николай, одно время был влиятельнейшим журналом Германии, в котором сотрудничали «Лессинг», Моисей Мендельсон и ряд других видных немецких просветителей. Авторитет этого журнала был подорван Гердером и писателями Бури и натиска. Хотя вилландовые комические рассказы в одном из них и удостоились почетного упоминания, но, увы, сколько-нибудь глубокого проникновения в поэтическую свою обычность писателя там не обнаружишь. Рецензент, как большинство тогдашних критиков, воспитал свой вкус на избитых образцах. Он даже не догадывался, что нельзя судить о пародийном произведении, не имея все время перед глазами благородного, прекрасного оригинала, потому что как иначе установить, удалось ли пародисту подметить в нем слабые и смешные стороны или что-нибудь из него позаимствовать, а не то под видом подражания, самому изобрести нечто ценное. Но это рецензенту и в голову не приходило. Он ограничивался одобрением или порицанием отдельных отрывков целостного произведения. По собственному признанию автора лицензии им было подчеркнуто столько мест, пришедшихся ему по вкусу, что для одного их перечня не сыскалось бы места в журнале а ежели вспомнить, что даже весьма удачный перевод Шекспира всеобщая немецкая библиотека встретила восклицанием «по правде сказать такого писателя, как Шекспир, и вовсе не следовало бы переводить», то едва ли приходится доказывать, как безнадежно отстал этот печатный орган от духа времени и почему молодым людям, способным чувствовать искусство, Приходилось искать себе новые путеводные звезды. Материал, в какой-то мере определяющий и поэтическую форму произведения, немцы заимствовали отовсюду. Им мало или вовсе не приходилось разрабатывать сюжеты, насыщенные национальным содержанием. Герман Шлегеля лишь робко намекал на такую возможность. «Герман. Трагедия Шлегеля» вышла в 1743 году. В ней воссоздан эпизод из истории борьбы древних германцев с римлянами. Пристрастие к идилитическому жанру получило широчайшее распространение. Идиллии Гесснера при всей их бесхарактерности обладали немалым обаянием и детской наивностью. Это позволяло думать, что и он был бы способен обратиться к национально-характерному началу. Не выходили из сферы отвлеченной человечности и поэтические произведения, стремившиеся воссоздать своеобразие чужой национальности, к примеру, еврейские пасторали и прочие патриархальные мотивы, заимствованные из Ветхого Завета. Но Ахида Бодмера, Чистейший символ тех водных хлябей, которые грозили затопить немецкий паранас, но теперь, пусть еще очень медленно, все же убывали. Великое множество посредственных умов в конец укачало мертвая зыбь анокриантического пустозвонства. Лаконическая точность Горация понуждала немецких поэтов вырабатывать в себе все с той же замедленной постепенностью это ценное свойство. Комико-героические поэмы, обычно бравшие себе за образец похищения Локона, попа, тоже не содействовали приближению лучшей поэтической эры.